Бруто оторвал кусок рясы и попытался прочистить рану. — Нам нужно есть его, а не лечить! — закричал Ом. — О чем ты думаешь? Надеешься, что он как-нибудь тебя отблагодарит? Он хотел, чтобы ему помогли. — А скоро он захочет есть. Ты об этом не подумал? Он так жалобно смотрит. Вероятно, никогда не видел недельный запас питания всего на одной паре ног впрочем, это было неправдой. Брута оказавшись в пустыне, стал таять, словно кубик льда. Это и поддерживало в нем жизнь. Парень был двуногим эквивалентом верблюда. Бруто направился к груди камней, под ногами его хрустели кости и щебень. Плиты образовывали лабиринт полуоткрытых тоннелей и пещер. Судя по запаху, лев жил здесь уже давно и часто болел. Некоторое время Бруто смотрел на ближайшую пещеру. «Чем тебя так удивило логово льва?» — поинтересовался Ом. «Всего-навсего тем, что туда ведут ступени», — ответил брута Дидактилос буквально чувствовал толпу, заполнившую амбар. «Сколько народу сюда набилось?» — спросил он. «Сотни», — ответил Бедн. Сидят даже на стропилах. И учитель. Да, среди людей я заметил пару жрецов и очень много солдат. Не волнуйтесь, успокоил Симони, присоединяясь к ним на временном помосте, сооруженном из бочек для инжира. Так же, как и вы, они верят в черепаху. У нас есть друзья в самых неожиданных местах. Но я не... — беспомощно произнес Дидактилос. — Собравшиеся здесь люди ненавидят церковь всеми фибрами души, — провозгласил Симони. — Но это не... Они только и ждут, чтобы кто-нибудь их возглавил. — Но я никогда... Да-да, знаю, ты нас не подведешь. Ты здравомыслящий человек. — Бедн, иди сюда. Хочу познакомить тебя с одним кузнецом. Дидактилос повернулся лицом к толпе. Он кожей ощущал жар взглядов. Каждая капля собиралась несколько минут. Они словно гипнотизировали. Брут смотрел и не мог оторвать глаза. Капли росли почти незаметно. Но они так росли и падали уже многие тысячи лет. «Но как?» — спросил он. «Вода просачивается вниз после дождя», — объяснил Брута. «Скапливается в скалах. Неужели боги не знают таких простых вещей?» «Нам это без надобности», — он огляделся. «Пошли отсюда. Не нравится мне это место?» «Всего лишь старый храм. Здесь ничего нет. Именно это я и имею в виду». Храм был наполовину засыпан песком и всяческим мусором. Свет сочился сквозь дырявую крышу и падал на склон, по которому они спустились. Интересно, подумал Бруто, сколько источенных ветром камней в пустыне были раньше прекрасными зданиями. Когда-то на этом месте высилась огромная, быть может, величественная башня. А потом пришла пустыня. Здесь не было слышно даже тихого щебетания богов. Мелкие боги предпочитали держаться подальше от заброшенных храмов. Так люди предпочитают держаться подальше от кладбищ. Тишину нарушали только капли воды. Они капали в небольшое углубление перед сооружением, похожим на алтарь. От углубления вода пробила дорогу к яме, которая оказалась поистине бездонной. Рядом валялись несколько статуи, тяжеловесных, однообразных, похожих на вылепленные детьми глиняные фигуры, только воплощенные в граните. Стены когда-то были покрыты барельефами, сейчас осыпавшимися, за исключением нескольких мест, на которых сохранились странные изображения, напоминавшие главным образом щупальца.